Удивительное могущество кроется в человеческой воле. Раден почти не дышал. Он был так слаб, что лишился голоса, а между тем его упорный, изворотливый ум все еще боролся. Его непоколебимая вера в успех предприятия подсказывала ему, что все еще можно исправить. Эта вера поддерживала его и победила болезнь. Врач не знал. Переживу ли я все эти потрясения? Перенесу ли операцию? Здоровье, жизнь, все, что мне нужно? Я уже слышал, как аббат и кардинал говорили о моем торжественном погребении. Ведь я хотел жить и остался на этом свете. Так почему же я не буду жить дальше, а? Почему нет? Нет, надо встать. Я буду жить. Если я встану, я буду жить, потому что хочу этого. абат и кардинал смотрели на него, а не Они решили, что видят кошмарный сон. С необычайной энергией, как на пружинах, Роден вскочил с кровати и потянул за собой простыню, покрывающую точно саван его истощенное тело. В комнате было очень холодно, но лицо иезуита покрылось потом, а голые костлявые ноги оставляли влажные следы на полу. «Несчастные, что вы делаете? Ведь это смерть!» Абат попытался удержать Радена, но тот оттолкнул его, и Аббат упал на пол, чего никак нельзя было ожидать, если вспомнить болезненное состояние, в котором находился Роден. Завернутый в простыню, он направился к своему письменному столу и начал что-то писать. Ваше Пресвященство, представьте себе, что у Родена сейчас сила... Эпилептика во время припадка. Но что с ним, что он пишет в таком ужасном состоянии, господин Раден, отец мой, вы поступаете безрассудно. Раден пожал плечами, повернул к нему голову и подозвал жестом к себе, передав бумагу. Отец Дегрини, ожидавший найти на листке безумный бред горячечного ума, начал читать, пока Раден писал на другом листке. Монсеньор, прочтите-ка. Но это замечательно находчивое и ловкое распоряжение. Им совершенно нейтрализуется опасный союз Аббата Габриэля и мадемуазель де Кардавиль, самых опасных вождей борьбы. Это просто чудо! Ах, отец мой... Как жаль, что мы с вами только единственные свидетели происходящего. Какое прекрасное чудо можно было бы из этого устроить. Человек был в агонии. И вдруг такое удивительное превращение. Если представить это событие в известном свете, право, оно получилось бы не хуже истории с Лазарем. Прекрасная идея. Но зачем от нее отказываться? Это превосходно! И вполне возможно!